Глава 22 В карцере Ю просидела не три дня, а целых пять. Дора решила ужесточить наказание, но с новой стопкой книг по истории древнего Китая Ю перенесла заключение стоически. Один раз к ней даже пустили Василька. Василек уселся на кровать рядом с Ю, заглянул в глаза по наивным взглядом. — Я волновался, — сказал он и шмыгнул носом. «Поэтому сдал меня Дори». Не удержалась Ю. А ведь нужно было удержаться. Возможно, лишь благодаря Васильку она сейчас жива. Дора знала о ее склонности к побегам. Могла и в этот раз подумать, что Ю просто решила погулять по окрестностям. Василек снова шмыгнул носом, его синие глазища наполнились слезами. «Прости». Ю обняла его за плечи. Плечи у Василька были пухлые, как и он сам. «Ты все сделал правильно». «Это я, дура!» Просить прощения у Василька было гораздо проще, чем у Доры. С Васильком все было легко и понятно. Василек был ее другом, единственным другом. «Ты возьмешь меня с собой?» Он вытер слезы и улыбнулся. «Когда?» Ю чуть отстранилась. «Когда пойдешь за золотом в следующий раз, ты возьмешь меня с собой?» А еще Василек был единственным, кому Ю рассказывала о своих планах. О том, как она скопит достаточно золота, чтобы свалить из дома и начать нормальную человеческую жизнь. Для нормальной человеческой жизни ей были нужны деньги, а это означало, что затею свою она не бросит, просто будет готовиться тщательнее. «Это опасно!» — Ю потрепала Василька по мягким, чуть вьющимся волосам. «Ей бы такую красоту! Не надо тебе со мной!» Спорить Василек не стал. Он вообще никогда ни с кем не спорил. Но в следующий раз, стоило только Ю выйти за ворота дома, оказался рядом. Он всегда оказывался рядом, и прогнать его не было никакой возможности. Василек не спорил и не злился. Он отходил на безопасное расстояние от Ю, но не уходил. Вот ведь в чем беда. Так он и таскался за ней по лесу. Сначала Ю это страшно бесило, а потом она нашла в происходящем какой-никакой плюс. Если вдруг ее снова завалит в штольне... Будет кому сообщить Дори. Нет, она больше не собиралась попадать в ловушку. Теперь в экспедиции она брала с собой новые батарейки и обязательный запас воды. Просто так, на всякий случай. Иногда, когда Штольня казалась ей достаточно надежной и просторной, Ю брала Василька с собой. Это были короткие вылазки. Они носили больше экскурсионный, чем практический характер. Васильку тоже хотелось приключений. Маленьких и безопасных приключений. Однажды в одной из таких штолен Василек лично нашел золото. Это был кусок породы с золотой искрой в центре. Ю точно знала, что именно золотой. На такие вещи у нее была самая настоящая чуйка. «Молодец!» — она похлопала Василька по плечу. «Твой первый шаг на пути к миллионам!» Вытащив из кармана носовой платок, Ю завернула в него камень, сказала задумчиво. «Надо его где-то припрятать». «В дом с таким соваться не стоит». И они сделали для Василька тайник. Он не был таким серьезным и таким глубоким, как тот схрон, в котором Ю в дальнейшем прятала собственные накопления, но найти его постороннему человеку было почти нереально. Тогда идея казалась Ю прекрасной. Васильку тоже потребуются деньги, когда срок его пребывания в доме подойдет к концу. Не то, чтобы он сумеет ими правильно распорядиться, но Ю серьезно рассчитывала к тому времени крепко встать на ноги. «Ничего, она что-нибудь придумает, как-нибудь поможет Васильку справиться с новой жизнью. Кто бы знал, что у Василька не будет никакой новой жизни».